Глава десятая Да разрабы, действительно молодцы. Это ж надо было придумать такое. Шёл, понимаешь, спасать человека, думал, как и где лекарства искать, а оказалось, что я и есть лекарство. По крайней мере, так считает баба Зула. А я, увы, не могу с ней поспорить по причине вонючего кляпа, засунутого мне в рот. Старуха хоть и выглядит, как горбатый дистрофик-паралитик, но к стулу привязала меня насмерть, Ещё чуть-чуть, и ноги руки точно отнимутся. Рядом в центре избы лежала мертвенно-бледная женщина, которую буквально колотила от холода. И даже волчья шкура, которой мальчишки накрыли свою мать, не помогла ей согреться. Если я правильно понял сложившуюся ситуацию, старая корга хочет при помощи явно запрещенного ритуала выпустить из меня жизнь, так сказать баш на баш жизнь эльфа на жизнь своей дочери. Ну или снохи также вроде называют жену сына. Ну баб Зула, Кири с Мишкой уже добрых полчаса капали знахарки на мозги. Дядя Алекс хороший, он помочь хотел. Старуха же, не обращая на нытье пацанов ни малейшего внимания, сначала выдавила из волчанки ярко-красный сок, а потом принялась вычерчивать получившейся жидкостью гексограмму или октограмму. А может быть, еще какую-то грамму не очень-то разбираюсь в греческом. Знаю только, что пента это 5, а гекса, наверное, 6. Хм, а осьминог, октопус, значит, окта это 8. Да и кроваво-красных лучи на полу, судя по меловому наброску, тоже 8. Получается, бабка рисует октограмму. знание необходимо не, не только получать, но и уметь их применить. Интеллект плюс 1. Не удержавшись, я хмыкнул. У меня пятый уровень, 4 характеристик Один невыбранный навык и уже семь пунктов интеллекта. Серьезно, обожаю эту игру. Еще бы удалось избежать жертвоприношения, вообще здорово будет. За свою жизнь я, понятное дело, не переживаю, но с бабки станется навесить мне вечный штраф на характеристики или еще как-нибудь подгадить. А оно мне надо? Многие знания, многие печали. Интеллект плюс один. Да уж, тот момент, когда умным быть выгодно в прямом смысле этого слова. Ещё бы в живых остаться. Хотя от отчего я переживаю? Неужели сценаристы не предоставят игроку выбора? Исключено, это же всё-таки игра. Значит, шанс поторговаться за свою жизнь, скорее всего, будет. Интересно, как бы Макс поступил на моём месте? И чтобы мне предложить такого этой карге, я покосился на знахарку, которая заканчивала вырисовывать октограмму. Ей оставалось начертать последний луч, и она, судя по всему, разговаривать со мной не планировала. «Чтоб тебя Чернобог прибрал!» – неожиданно проскрипела старуха. «А Марена выморозила все нутро! Кир, а ну давай еще волчанки!» «А больше нету!» – протянул пацан, явно не зная, как себя вести в такой ситуации. С одной стороны умирающая мать, с другой – незнакомец, спасший его с братом от смерти. «Как это нет?» – прошипела бабка. «Я же велела две корзины набрать!» на, «На шкуру выменил», – с трудом выдавил пацан и указал на меня пальцем. «У него...» Старуха зло зашипела и пронзила меня взглядом своего единственного глаза. Я, к слову, попытался изобразить вежливую улыбку, но с кляпом это сделать оказалось затруднительно. «Эльфийское племя!» – прошипела знахарка, ловко выдергивая у меня изо рта кляп. «Хитрые, как лисы!» «Ловкие, как коты!» – добавил я, постаравшись устроиться на стуле, как можно непринужденнее. «Прекрасная погода нынче, не правда ли?» «Уж то-что, -что, а заговаривать зубы мой конек. Не зря я два года заведовал в нашей команде общением со спонсорами, блогерами и журналистами. Сейчас раскрутим бабку на задание». Что хочешь за ягоды, лишённой памяти? О как, а старуха-то непроста. Помочь вылечить их мать хочу. Не зря я стажировался в Game World целых три дня. Тут кусочек инфы, там невинный вопрос, и вот на тебя вываливают все последние сплетни из отдела разработки. Так я и узнал, что в играх отношение ИИ, управляющего НПС, складывается из многих факторов, но ключевые из них — репутация, внешний вид, и степень правдивости. Поэтому сейчас будем играть в любимую игру всех политиков, искусно мешать крупицы правды с целым океаном недосказанностей и громкими лозунгами. «Помочь, говоришь?» – нехорошо прищурилась знахарка. «А ты чем думаешь сейчас занимаешься? Благородно помогаешь несчастным детям вновь обрести мать? Поступок настоящего эльфа, жертвующего своим посмертием...» ради человеческих жизней во- во воу, воу, воу Я по привычке попытался вскинуть перед собой руки, но лишь поморщился от боли. «Побойся богов, старая, какое по смерти? Не слишком ли жирно будет?» «Вот видите, внучки!» Бабка театрально вздохнула в сторону внуков. «Всем плевать на вас и вашу мать! Всем, кроме меня!» И когда только старая корга успела так преобразиться, ее поза, взгляд... Уверенная, приятная речь. Один в один манагер корпорации. Прям так и хочется подписать договор. Так, стоп. Это какое-то влияние? Или у нее настолько сильно прокачан скилл убеждения? А ну-ка? Я на всякий случай зажмурился, и что было сил укусил себя за язык. М -м -м. Внимание, сброшено воздействие ауры влияния. Мудрость плюс один. О, эльфийское семя. Старуха злобно зыркнула на меня. И пошла на второй заход. «Что может быть чище и светлее материнской любви? Что может быть возвышеннее и благородней помощи старшего-младшему? Что может...» «А-на-на-на-на», на забормотал я, перебивая слащавую патоку знахарки. «А грех на себя возьмешь?» — повысила голос старуха. «Двух малышей сиротами оставишь. На паперть пойдут, побираться, с голоду пухнуть начнут. А-на-на-на». Старая корга то повышала, то понижала голос, то льстиво заискивала, то яростно брызгала слюной. Я же опытным путем отбросил дурацкое нана и перешел к бессмертной попсе. Вспомнил навязчивую рекламу из Глоба Нетта, которой было уже бог знает сколько лет. Ну эту распродажа на начи экспресс, на низ экспресс». Потом перешел к легендарным хитам Ютюба «Носа-Носа», «Ганном стайл» и «Ижи с ними». Малышня, раскрыв рты, слушали импровизированный концерт и, кажется, даже забыли про мамку. Бабка причитала, я пел. Бабка угрожала, я фальшивил и не попадал в ноты. Бабка взывала к достоинству и чести, я исполнил дедушку Эминема и что-то из русского рэпа. Параллельно мелькали уведомления о повышении сопротивления ментальному влиянию и даже капнуло пару единиц мудрости. В принципе, я был доволен. Запас всевозможной попсы, которые нас ежедневно пичкают в голонете, еще был ого-го, ну а когда закончится, перейду на русский рок. Интересно, ей понравится классика русского рока «Кипеловская я свободен». «Тьфу тебя!» Бабка, наконец-то поняв, что меня не прошибить ее аурой, с горечью махнула рукой. «Ну чего тебе стоило умереть разок, а? Ты же бессмертный!» «Спасибо, но нет», — дипломатично ответил я. «Да я же вижу, что у тебя выносливости кот наплакал!» корга нависла надо мной, грозно уперев руки в бока. «Ниже единицы все равно не упадет!» «Очень трепетно отношусь ко всем своим единицам», — не согласился я. «Вы, ежели такая, хм, мудрая, сами бы со мной местами поменялись!» «Да я бы с радостью!» Из знахарки будто разом выпустили воздух. «Да только кто ж сумеет ритуал-то провести!» Да и толку от меня не будет. И так уже Мария не задолжала сильно. Ну как их одних оставишь? Так может быть, все-таки расскажете, что случилось? Глядишь, и не придется никого убивать. Ну не знаю, с сомнением покосилась на меня бабка. Толку-то от тебя. Я молча предложил знахарке обмен и выложил туда шкуру волка. Да это ж разве помощь? Вздохнула знахарка, но шкуру все же приняла и спору укутала лежащую на полу женщину. «Разве что пару дней выгадать. Да объясните вы уже толком, что случилось». «Ну смотри, соколик, потом не говори, что я тебя не отговаривала». «Надо же, в соколике повысила». «И от чего это интересно, она не отговаривала». Бабка тем временем плюнула на недорисованную октограмму, шикнула на мальчишек и занялась дрожащей от холода женщиной. Сначала я думал, что услышу интересный и оригинальный рассказ, но не тут-то было. То ли бабка о чем-то умолчала, то ли сценаристы схалтурили, но история была стара как мир. Далеко-далеко отсюда, на самом краю богатой земли, жила-была молодая, красивая, умная, щедрая, добрая и еще пара десятков хвалебных эпитетов знахарка. Помогала она людям, ставила на ноги смертельно раненых, влечивала самые страшные болезни и вообще было чудо как хороша и прекрасна. Настолько прекрасно, что один прославленный воин не выдержал и сделал ей предложение. Жили они долго и счастливо, и у них родилась дочь. Прославленный воин вскоре отправился совершать подвиг и не менее прославлено то ли погиб, то ли пропал, оставив красавицу жену с малюткой на руках. Говорят генерал армии, Лично отметил доблесть этого воина. Вот только, к сожалению, не смог вспомнить, как его звали. Так осталась знахарка одна с маленьким ребенком на руках. Но прекрасная знахарка сумела воспитать и поставить на ноги не менее прекрасную дочь. Вот только неблагодарная дочка, как только ей стукнуло 18 сбежала в город, чтобы узнать, куда же делся ее прославленный отец, о существовании которого все позабыли. Там она встретила сына-ювелира, и, конечно же, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Но, как обычно, в любовную идиллию вмешалась мать юноши. Не понравилось ей, что сын девку из народа в жены берет, пускай и одаренную. А сама мать, как это водится, не из последних магов была и не очень-то жаловала всяких крохоборов. Крохоборами во времена юности знахарки называли волхвов разных, травников, кудесников, и даже алхимиков. Ну и наложила мать на заловку проклятие, щедро приправленное женской ревностью. Мол, чем холоднее будут чувства заловки к сыну ее ненаглядному, тем холоднее будет ей самой. Ежели не будет она о нем думать, то и мерзнуть будет, словно в ледниках. В итоге влюбленные не выдержали и сбежали от родителей в другой город. И там-то и начались проблемы. Стоило девушке сосредоточиться на готовке, как ее тут же начинал бить озноб. Варила на заказ зелья, дрожала от холода. Играла с детьми, куталась в шаль. Ведь не может человек вечно думать только об одном. Спасали лишь мужни на амулеты. Благо от родителей своих Грегор, а так звали отца Кири и Мишки, взял самое лучшее. Магический талант от матери и золотые руки ювелира от отца. Но потом Грегора забрали в армию и дела как-то резко пошли вниз. Сначала продали один амулет, потом второй, а последнее время денег даже на еду не хватает. Особенно со стройкой этой новой, их изба и так на отшибе всегда стояла, а сейчас и подавно народ заходить перестал. Во-первых, далеко, во-вторых, староста мага из столицы выписал. Вот и приходилось раньше времени постаревшей знахарке тащить все на себе. Старуха закончила говорить и выжидающий на меня посмотрела. Чем могу помочь? Не разочаровал ее я. Приведи вместо себя другую жертв, другого донора. Тут же поправилась знахарка, стоило мне нахмуриться. Ритуал нужно закончить, иначе. Внимание, приведите к знахарке Зули донора. Награда маршрут к гнезду птицы Рух. Другого, значит, уточнил я лихорадочно соображая. Человека, эльфа, гнома? Да хоть кого, махнула рукой знахарка. Но бессмертный эльф, конечно, получше будет. Приехали. Мне надо найти себе замену на жертвоприношение. Класс. Но маршрут к гнезду рух. И ягод волчанки не забудь принести. Внимание! Соберите в лесу и принесите знахарки Зули лукошко волчьих ягод, 100 штук. Награда зелья огня. А чтобы у тебя была мотивация... Старуха прищурилась, что-то пробормотала и дунула на меня алой пылью. Держи от меня подарок. Внимание, на вас наложено проклятие. Если через сутки задание не будет выполнено, вы получите минус пять ко всем характеристикам.